Глава семнадцатая. Невероятная тяга к знаниям. «Я так за тебя испугалась, моя брусничка в сахаре!» Анфиса объёмной попой сидела на моей подушке, совершенно без совести, и эмоционально жестикулировала, размахивая блестящими копытцами. «Он был такой страшный, такой страшный, зелёный, в плаще!» Я подумала, всё, гоблины вошли в столицу, как тогда... С этими словами она затаила дыхание, явно ожидая вопроса. «Когда?» — поинтересовалась я из вежливости, расчесывая волосы и поглядывая на зачарованную бумагу. Перед тем, как Айзек ушел, проводив меня домой, он пообещал написать перед сном. «Поговорить спокойно у нас не получилось. Вначале помешал аскольд, позже мои эмоции, а еще позже эмоции бабули и Анфисы. Не прошло и десяти секунд после нашего возвращения домой, как в гостиную вбежал гувернёр, уходя в занос на повороте и тараторил, тараторил, тараторил, прикладывая лапки то к сердцу, то к лбу, то к животику. Из всего этого многообразия я поняла. Обо мне беспокоились. Ба зашла минуты позже, но говорила она ещё больше, упрашивая Айзека не увольнять прислугу, приводя немыслимые аргументы и беря ответственность за произошедшее на себя. «В гоблинскую зиму!» — заговорила Анфиса устрашающим тоном. «Они вышли из своих пещер перед самым празднеством смены года, прямо в канун Королевского бала. Выбрали идеальное время, чтобы спрятать свою уродливую внешность за плащами и праздничными масками». «Звучит, как рождественская страшилка», — хмыкнула я, продолжая разбирать пряди и проходиться по ним щеткой. «Не знаю, что такое рождественское, но та зима запомнилась всем. И когда я увидела его высочество с зеленым лицом...» Анфиса округлила глаза и вытянула мохнатые губки. «Ужас кого лапки и сердца!» Она изобразила обморок, естественно, на моей подушке. А когда пришла в себя, чуть не умерла от страха. А как же гоблины осмелились прийти в столицу, — спросила я, вспоминая устрашающую внешность драконии ипостаси Айзека. «Ненависть оказалась сильнее страха», — изрекла Анфиса с умным видом. «Это давняя вражда. Все началось в то время, когда еще драконы и гоблины делили пещеры Белых гор. Сильные драконы всегда считали гоблинов паразитами. Те держались поблизости жилища драконов, довольствуясь тем, что могли стащить». Грабили кладовые и склады, и их особо не трогали, как люди не трогают мышей. Но все изменилось, когда один из гоблинов зашел в королевскую пещеру. Королева и наследник спали, а король того времени застал врага с занесенным кинжалом над его любимой. Шесть дней и семь ночей король и другие драконы исследовали белые горы. Тут зверушка характерным жестом провела лавандовым копытцем вдоль горла. «С этого дня гоблины и драконы — злейшие враги!» «Давно это случилось?» — спросила я. Анфиса отмахнулась. «Никто уже и не знает точно. Возможно, тысячу лет назад, а может, две. Но факт остаётся фактом». Дальше я не слушала. Отвлеклась на мерцание зачарованной бумаги, отложила расческу, аккуратно открыла вчетверо сложенный лист и прочла. «Добрый вечер, Станислава!» «И вот король принял решение выстроить город». Я придвинула пишущие принадлежности и обмакнула перо в чернила. «Надеюсь, в этот раз я не оставлю кляксу». «Добрый вечер, Айзек», — написала я и затаилась. «Ну что со мной такое, а? Когда я нахожусь вдали от лорда «я жутко важный», то внутри становится как-то пусто, а стоит увидеть его вживую» то тоска моментально уходит, и мне так и хочется доказать, что я независимая и сильная женщина. Я писал на удачу, надеялся, что ты ещё не легла спать. Проявилось спустя несколько секунд. И он заложил первый камень замка, в котором и по сей день живут короли. Анфиса продолжала краткий исторический экскурс, лёжа на спинке и смотря на потолок, совершенно не обращая на меня внимания. Я... Вывела букву и засомневалась, стоит ли писать или нет, что ждала письма. «Слушаю лекцию от гувернёра про одного из ваших королей прошлого. У моей леди невероятная тяга к знаниям», — написал Айзек и в конце строчки нарисовал улыбающуюся рожицу. Мурок получился спонтанным. «Кажется, его не остановить», — призналась я и тоже дорисовала унылую рожицу со слезинкой у глаза. И в канун королевского бала гоблины ворвались, — бобнила Анфиса уже без огонька. «Я могу приказать ей остановиться», — предложила Айзек. «Она уже засыпает», — ответила я, наблюдая, как мохнатые губки зверушки то замирают, то движутся. «Наконец мы останемся наедине». Эти слова заставили мое сердце биться чаще. «Анфиса с легкостью заставит себя на мне жениться, даже за невинную переписку». Отшутилась я, чувствую что сердце опять ускоряет бег и к щекам приливает кровь. Что ж, коллеги, диагноз прост и понятен. Я превращаюсь в колючку на людях, не могу принимать комплименты и краснею по любому пустяку. Я влюбилась, абсолютно точно влюбилась. От охватившего волнения я на мгновение забыла, как дышать и отметилась на зачарованном листе огромной кляксы поверх текста. «Почему эта светлая мысль не приходила раньше в голову? Сколько ночей я провела в слезах, пугая бабулю и скучая по миру? Ага, по миру. Ну, конечно. Я готов сам рассказать о нашей переписке гувернёру», — ответил Айзек. «Я ещё не готова», — прошептала я, оттягивая ворот ночной рубашки. «Отчего-то теперь горели не только щёки» но и всё тело. Но пока приглашаю вместе пообедать. Завтра. Надеюсь, в этот раз нам никто не помешает.